Глава одиннадцатая «Экипажу вернуться в вагоны и занять места согласно боевому расписанию!» Прозвучал сзади чей-то негромкий, но властный голос. Егор обернулся. Из штабного вагона на платформу сошел крепко сбитый человек средних лет с майорскими погонами на камуфляжной куртке, наброшенной на голое тело. Голова и правое предплечье были перебинтованы. Майор пошатывался от слабости, однако его приказ заставил людей разойтись. Команда бронепоезда полезла обратно в вагоны. Штатский тоже шагнул к поезду, но был остановлен. «Док, ты останься!» – велел майор. «Док? Блин! Прямо как в голливудской киношке!» Штатский остался. «Что ж, теперь хотя бы понятно, кто командует на бронепоезде». Егор подавил улыбку. Он-то грешным делом уже начал думать, что приказы здесь отдает этот самый док. Егор тоже решил называть про себя штатского очкарика именно так. А что? Коротко и емко. Лучше любой клички. Метаморф? Майор скользнул взглядом по мертвой твари. Метаморф, подтвердил док. Где мы могли подцепить такую заразу? Прямо как о сифилисе говорит, подумал Егор. «Где-то за Байкалом, наверное. Там есть несколько районов, в которых доминирует этот вид». «За Байкалом?» Егор вытаращил глаза. «Однако же, далеко забрались ребята». Майор тоже удивился, но совсем по другому поводу. «И эта хрень тащилась с нами всю дорогу?» «Метаморфы очень терпеливы», – пожал плечами штатский, в отличие от других интродуктов. «На составе могут быть другие такие твари?» «Маловероятно. Метаморфы плохо уживаются друг с другом и с прочими видами интродуктов. Если на поезде уже обнаружена одна особь, больше вагона можно не проверять. Ничего опасного на них не будет». «Одна?» — вмешался в разговор Егор. «А по-моему, особей было две. Он покосился на тварь, сбитую с колесной тележки». «Это один и тот же организм», – сухо ответил док. на надвое?» «Отвлекающая обманка. Метаморфы часто ставят такие, чтобы отвлечь внимание жертвы». «Вот как!» «А может быть, такие обманки понаставлены на всех вагонах?» «Этого быть не может», – твердо сказал штатский. «Один метаморф ставит только одну обманку». «Тогда, надеюсь, карантин можно снять?» Майор покосился на Егора. «И пропустить, наконец, состав?» «Это решаю не я, товарищ майор», — ответил Егор. «Ну да, конечно». Командир бронепоезда пренебрежительно скривил губы. «Это был риторический вопрос. К тебе он отношения не имеет». Майор Камброн Егору как-то сразу разонравился. «А вот этот вопрос к тебе, боец. Где я могу поговорить с начальником станции?» Егора начал разбирать нервный смех. «Да хоть прямо здесь! Вон он лежит, перед вами!» Майор черного юмора не оценил. «Где заместитель?» «В конторе», — Егор кивнул на здание вокзала. «Наверное, докладывает в Москву о вашем прибытии. Только вам туда сейчас нельзя, товарищ майор». Майор поднял брови. Егор мстительно улыбнулся. «Карантин! Проверка не закончена!» Ну так заканчивайте поскорее, мать вашу, процедил майор. Его вдруг повело в сторону, глаза у майора закатились, он начал падать. Штатский док подхватил раненого, но удержать не смог, стал заваливаться вместе с ним. Да помогите же! Егор поспешил на помощь, перехватил майора, аккуратно посадил его на асфальт, прислонив спиной к броне, там, где не было шипов. Э. А мужику-то по-настоящему хреново. Майор весь обмяк и дышит еле-еле. «Слышь, как тебя, док? Командир-то ваш тоже того. Загибается, похоже». «Марина!» Док повернулся к штабному вагону. «Ко мне быстро! Мою сумку сюда и шприц на десять кубов для майора!» Из вагона стремительной козочкой выскочила «Ага!» Вот значит, какое милое создание держал Егора на мушке Когда он прижимал дока к броне Длинноногая девица С автоматом на одном плече И сумкой, небольшой в жестком футляре Вроде бы аптечкой Только без красного креста на другом Веснушчатое лицо Русые, собранные в хвост волосы Огромные зеленые глазища С опахалом ресниц Движения стремительные, точные Как у опытного бойца но в то же время по-женски грациозны. Нет, ну и какого брать таких девчат в дальние экспедиции? Мужиков подходящих не нашлось, что ли? Незнакомка, как и вся команда бронепоезда, за исключением Дока, была одета в камуфляж. Однако ее пятнистая, хорошо подогнанная одежда не скрывала стройной соблазнительной фигурки. «Да, конфетка, а не девочка», — подумал Егор. Впрочем, о том... Что не так давно конфетка эта запросто могла влепить ему автоматной очередью, забывать не следовало. Да и долго любоваться на диву в стиле милитари Егору не позволили. В сторону! Барышня бесцеремонно оттолкнула его вправо. Подумаешь! Егор, обидевшись, собрался уже отпустить майора. Он-то хотел как лучше поддержать раненого. Но раз такое дело... Да нет же, не бросай! Раздраженно фыркнула девица. «За руку его держи. Со своей стороны. Вот так. И ногу прижми. Как я, видишь?» Егор видел. Марина навалилась на майора так, словно собиралась прямо здесь же на платформе прилюдно его изнасиловать. «Главное, крепче держи!» «А чего крепче-то?» Егор недоуменно хлопал глазами. Обниматься с майором не входило в его планы. Штатский док тем временем наполнял десятикубовый шприц из какой-то емкости с подозрительной зеленоватой жидкостью. Марина вынула из сумки и ловко надела на шею майора изгрызенную деревяшку на резинке. Легко разжала безвольные челюсти. Деревяшку в рот, резинку под затылок. Чтобы лучше держалась, чтобы раненый язык себе не откусил, Егор начинал понимать предназначение странной вещицы. Но вот насчет всего остального... Что за фигня творится? Какого хрена, спрашивается, эти двое вздумали устраивать лазарет на карантинной платформе? Эй, док, что с вашим майором? Егор опасливо наблюдал за отключившимся пациентом. После того, что случилось с Кириллом Васильевичем, было чего опасаться. А ну как в этом типе тоже метаморф засел. А ну как дрянь какая-нибудь прямо из-под повязок полезет. «Не волнуйтесь». Быстрый проницательный взгляд Штацкого скользнул по Егору. Док правильно оценил его реакцию. «Он не заразный, и метаморфов в нем нет». «А что есть?» «Просто яд». «Два дня назад его ужалили». «Просто яд?» Егор хмыкнул. «А в шприце просто противоядие?» «Не совсем». Док, подняв иглу, брызнул из шприца, выдавливая воздух. Как такового, противоядия от яда интродуктов пока не изобрели. Это комплексная сыворотка на основе крови некоторых ядовитых интродуктивных видов. Препарат замедляет реакцию, но не останавливает ее. Только вводить его нужно своевременно, пока пациент еще жив. «Да, хорошенькая замечаница», – подумал Егор. «Мариночка», – док обернулся к веснущатой русоволосой помощнице. «Который раз мы уже сегодня колем? Пятый или шестой?» «Пятый». «Хорошо». Егор удивленно поднял бровь. «Пять раз по десять кубов какой-то зеленой мерзости за один день? Это хорошо!» «До Москвы дотянуть должен», — закончил док. С этими словами он быстро и точно всадил иглу в шею майора, туда, где слабо пульсировали отметины от предыдущих уколов. Док впрыснул все содержимое шприца до капли, извлек иглу, отступил в сторону. Как показалось Егору, даже слишком поспешно. Секунду или две ничего не происходило. «Крепче держи!» – зло прошипела Марина. «Да!» – кивнул док Егору. «Пожалуйста, покрепче!» Потом началось...